На кухонном столе стоял ряд синих с белым банок, которые ни на что не годились. Их оставила матери престарелая тетка, и мать гордилась ими, потому что они были симпатичные, хотя и полностью бесполезные. На ферме была небольшая комната для бесполезных вещей, которые, однако, выглядели хорошо, и таким образом они сохранялись. крыса -шлеп наблюдал за крышкой одной из банок. Она улыбалась очень медленно поднялась, и из-под нее показался намек на рыжие волосы и на два пристально глядящих глаза бусинки. Крышка опустилась, когда не присмотрелась внимательнее. Мгновение спустя она услышала слабый звон, и пока она вглядывалась, банка качнулась вперед-назад, И легкое облако пыли пронеслось по верхушке буфета. Крысошлеп озирался в замешательстве. Они действительно были очень быстрыми. Девочка выбежала в загон и осмотрелась. Туман опустился к траве, и жаворонки поднялись с холмов. Если этот баран не вернется в всю же минуту, крикнула она в небо. «Вам предъявят счет! Крик отразился от холмов. А потом она услышала рядом слабый звук маленьких голосов. Че, когда сказашь?» – спросил первый голос. «Она сказала, что на счетчик поставит!» «Ой, Вали, Вали, Вали! Вот мы же вляпався!» Тифани озиралась с покрасневшим от гнева лицом. У нас есть обязанности, сказала она в воздуху и траве. Это было нечто, что бабуля болит, сказала однажды, когда Тифани плакала о ягненке. Бабуля выражалась по-старомудным. Она сказала, Мы, как боги для животных или полей, моя Джикит, мы назначаем им время для рождения и для смерти. Между этими временами у нас есть обязанности. — У нас есть обязанности, — повторила Тифани более мягко. Она смотрелась вокруг. — Я знаю, что вы меня слышите, кто бы вы ни были. Если этот баран не вернется, будут проблемы. Жаворонки пели над овчарнями, делая и без того глубокую тишину еще глубже. Тифани должна была сделать работу по хозяйству, прежде чем посвятить время себе. Это подразумевало кормление цыплят и сбор яиц, и ощущение гордости от того, что их на две штуки больше, чем могло быть. Еще это означало принести шесть ведер воды и натаскать полную корзину дров для растопки печи. Но она пренебрегала этой работой, потому что терпеть ее не могла. Тиффани действительно больше всего нравилось сбивать масло. Это давало ей время, чтобы подумать. — Когда буду ведьмой в остроконечной шляпе и на помеле, — думала она, работая мешалкой, — только махну рукой, и получится масло. Не хуже этого, и любые мелкие рыжие черти, которые только подумают взять нашу скотину, будут… Раздался всплеск позади нее там, где она выстроила в ряд все шесть ведер, чтобы было поудобнее брать. Одно из них теперь было наполнено водой, которая все еще хлюпала туда-сюда. Она продолжала сбивать, как ни в чем не бывало, но, прервавшись через некоторое время, сходила к мешку с мукой. Она взяла оттуда горсточку, рассыпала ее по порогу и возвратилась к сбиванию. Несколько минут спустя позади нее раздался другой хлюпающий звук. Когда она обернулась, да, второе ведро тоже было наполнено, и в муке на каменном пороге было только две цепочки следов. Одна наружу, другая обратно, в маслодельню. У Тифани не хватало сил поднять тяжелое деревянное ведро, когда оно было наполнено. «Та — Так, — подумала она, — они настолько же сильные, насколько и быстрые. И меня это нисколько не беспокоит. Она присмотрелась к большим деревянным балкам, перекрывавшим комнату. Просыпалась немного пыли, как будто там что-то быстро промчалось. «Думаю, что должна положить этому конец прямо сейчас», — решила Тифани. «С другой стороны, не будет никакого вреда, если я подожду, пока все ведра не наполнятся». «А потом я должна буду наложить дров в корзину на кухне», — сказала она громко. «Можно было попытаться». Она возвратилась к сбиванию и даже не потрудилась обернуться, когда услышала еще четыре хлюпа за спиной. И она не оглянулась, когда услышала легкое в уш и грохот загружаемой корзины. Она повернулась только тогда, когда шум прекратился. Корзина была полна до потолка. В ведрах плескалась вода. Расыпанная мука была истоптана массой следов. Она прекратила озираться. У нее было чувство, что за ней наблюдали чьи-то глаза. Много глаз. «Э-э-э, — спасибо, сказала она. «Нет, это было неправильно. Она волновалась». Она бросила мешалку для масла и встала, пытаясь выглядеть настолько жестокой, насколько было возможно. «И что там по поводу нашей овцы?» — сказала она. «Я не поверю, что вы действительно сожалеете, пока не увижу, что овца вернулась!» Из загона послышалось блеяние. Она выбежала в сад и посмотрела за изгородь. Баран возвращался задом наперед на большой скорости. Он пролетел остаток пути до изгороди и рухнул, потому что человечки отпустили его. Один из рыжеволосых появился на мгновение на бараньей голове. Он злобно плюнул на рог, потер его клетчатым килтом и исчез, как размытое пятно. Тифани в задумчивости пошла назад к маслодельне. О, когда она возвратилась, масло было сбито, не только сбито, но и разложено на дюжину ласкавших взгляд сочных золотых брусков на мраморной доске. И на каждом даже лежало по веточке петрушки. Они домовые! задалась вопросом девочка. Согласно волшебным преданиям, домовые бродили вокруг дома, делая хозяйственные работы в обмен на блюдце молока. Но на картинке они были радостными маленькими существами в длинных острых капюшонах. Ржеволосые человечки выглядели так, как будто молока никогда в жизни не пробовали. Но можно было попытаться. — Хорошо! — сказала она громко, все еще чувствуя скрытых наблюдателей. «Дело сделано! Спасибо! Я рада, что вы раскаиваетесь!» Она взяла одно из кошачьих блюдечек из горы грязной посуды, тщательно вымыла его, наполнила молоком сегодняшней маслобойки и поставила на стол и отступила. «Вы домовые?» – спросила она. Воздух задрожал, молоко расплескалось по полу, блюдце завертелось волчком. «Я заберу это, если вам не надо», – сказала Тифани. Тогда кто же вы? Ответа не последовало. Тифани легла и посмотрела под раковиной. Потом заглянула за полки с сыром. Она ощупала взглядом все темные уголки в комнате. Чувствовалось, что она пустая. Сдается, что нужно заплатить еще целое яйцо за науку, подумала девочка. Тифани сотни раз ходила из фермы в деревню по крутой дороге. Там не было и полумили, и за столетия телеги стерли ее так, что она больше походила на овраг в милу, а в сырую погоду превращалась в молочную реку.